Глава третья. Мое первое пребывание в столице Вирилии не сохранилось в памяти. Кто-то очень постарался стереть даже малейший след воспоминаний. Сколько ни пыталась в размытых кошмарах, что преследовали меня по ночам, отыскать ответы на не недававшие покоя вопросы, все тщетно. Из-за магической амнезии никак не удавалось собрать воедино кусочки мозаики и понять, кто же этот ублюдок, разрушивший мою жизнь. И вот сегодня я возвращаюсь в Мариар. Новая Ива будет заново знакомиться с имперской столицей. Окраины ее, признаюсь, меня совершенно не впечатлили. Объятые смогом небо, на фоне которого вырастали фабричные трубы и вырисовывались угловатые очертания зданий. Лабиринты грязных улиц, состоявшие из домов, насквозь пропахших нечистотами и помоями, с разбитыми окнами, кое-как заделанными бумагой и тряпьем. То тут, то там мелькали усталые лица женщин и хмурые мужчин. Пробегали стайки малолетних оборвышей, так и норовивших попасть под колеса экипажей. Детворят бы проводить время в школах да радоваться каждому дню, Увы, такое слово, как «радость», здесь, кажется, не знали. И, тем не менее, я завидовала этим людям, готова была отдать все на свете, только бы из бесправной чужачки превратиться в местную, уж лучше жизнищенки, но, по крайней мере, оберегаемой от посягательств высших законам. С каким удовольствием я бы променяла свои роскошные платья в которые точно кукол наряжала нас мадам Луари, на эти бесформенные солопы, Все что угодно, лишь бы спустя столько времени наконец-то почувствовать себя свободной. Постепенно улицы стали шире, убогие лачуги сменились добротными домами, с неба исчез на лед дыма и копоти, а с лиц прохожих выражения безнадежности. Все чаще я стала замечать улыбки. Жалость во взглядах моих попутчиц сменилась восхищением и любопытством. Теперь мы созерцали изысканных леди, сопровождаемых со щегольством одетыми джентльменами. В большинстве своем это были высшие. Где-то на подсознательном уровне я научилась отличать магов от простых смертных. Все высшие обладают яркой выразительной внешностью. Мужчины статны, женщины. Грациозны, любоваться ими можно бесконечно. Жаль, что за идеальной оболочкой зачастую скрывается гнилое нутро. В этой части города царила оживленная атмосфера, по брущатам мостовым сновали кэбы, громыхали омнибусы, чадили новомодные паромобили. Одну такую машину недавно приобрела мадам Луари, гордо заявив, что станет первой женщиной в укротивший парового монстра. Что ж, сравнение с монстром вполне уместно. Приходя в движение, дорожные провозы рычали не хуже дикого зверя, да и выглядели соответственно. Перед внушительных размеров пассажирской кабиной располагались сиденья для водителя и приборная панель, оснащенная всевозможными рычагами, аналоговыми циферблатами, клаксоном и рулем. Задние колеса были в разы больше передних, а между ними чернил паровой котел, а выведенная назад труба то и дело выбрасывала сизые клубы дыма. Однако неместные аналоги привычных мне автомобилей произвели на меня неизгладимое впечатление. В Верилии существовал еще один способ передвижения, коим могли воспользоваться только высшие. Фасады некоторых зданий пестрели картинами. Где-то на кирпичной кладке зеленили аллеи, где-то красовались величественные площади либо уютные скверы. Поначалу думала, они несут исключительно декоративную функцию, а нет. Как выяснилось, это были места переходов, из которых можно было в одно мгновение перенестись в другой уголок города. Какой именно, все зависело от рисунка. Хочешь, например, как можно скорее «Добраться до собора на площади Сент-Вер, ищи его изображение». Пока наш дилежант стоял на перекрестке, ожидая, когда мимо прогремит омнибус, я успела понаблюдать за телепортом в действии. Не спеша, прогуливающаяся парочка, завернув за угол, приблизилась к изображенному на стене белокаменному зданию, увенчанному куполами. Мужчина приложил ладонь к небольшому, едва различимому выступу, заставив тот засветиться, и прямо у меня на глазах темные щупальца тумана ухватили магов и затянули их в картину. «Наверное, это и есть те самые переходы, о которых рассказывал Оливер», наклонившись ко мне, озвучила очевидная Сара. В ответ я лишь ошалело кивнула. Столичная резиденция мадам Луари ничуть не уступала в роскоши ее провинциальному дому. По приезду мы сразу же отправились обедать, надеялись, что нас хотя бы после трапезы ненадолго оставят в покое, чтобы дать передохнуть перед грядущим праздненством, набраться сил, а заодно и смелости. Но не успели мы с Сарой растянуться на воздушных перинах, как в комнату без стука ворвались служанки и принялись кружить вокруг нас, и кружили до самого вечера, купая, причесывая, наряжая. В тот вечер меня не покидало ощущение, что я — марионетка, которая ходит под руками бездушных кукловодов. Впрочем, это чувство преследовало меня со дня моего появления в этой чертовой стране чудес. Прием должен был состояться у некой леди Адельсон, такой же предприимчивой дамочки, коллеги по бизнесу нашей директрисы. Следовало явиться заранее, а потому собирались мы в спешке. Дабы не отвлекать внимание потенциальных покупателей лишней мишурой, всех девушек нарядили одинаково в белоснежные платья из кисии атласа, завышенные талии, свободно струящиеся, украшенные по подолу золотистым шитьем. Короткие пышные рукава были слегка приспущены, а глубокий вырез практически не оставлял простора для фантазии. Зато длина шлейфа оказалась достаточно скромной, а кисти рук стыдливо прикрывали длинные перчатки. Волосы собрали высокие прически, украсив диадемами, золотыми обручами или живыми цветами, дабы высшие в полной мере могли насладиться изящным изгибом шеи покатыми плечиками и, само собой разумеется, в фривольном декольте девушек. Стоя перед напольным зеркалом, я вглядывалась в свое отражение и не узнавала саму себя. Пальцы слегка дрожали, по коже бегали мурашки, не от холода, а от волнения. Вот и наступил день, которого мы с Сарой так ждали, всего несколько часов, и будем свободны. «Или потеряем себя навсегда». «Все помнишь», — шепнула мне Сара, нервно комкая в руках невесомую ткань платья. «Вместе с остальными девушками мы ожидали, когда соберутся гости и нас начнут представлять сливкам общества». Взяв меня под руку, чтобы быть ближе, подруга закончила одними губами. «Оливер сказал, что будет ждать нас возле перехода на площади Святого Рейка». Это самый быстрый способ добраться до порта. Я молча кивнула и поймала себя на том, что и сама тереблю кончик широкой атласной ленты, пущенной под грудью и завязанной на спине кокетливым бантом, который моими стараниями уже успел распуститься. Поэтому служанка тут же подбежала и вернула ему первозданный вид, посоветовав не дотрагиваться до платья. Да и вообще не болтать. Не мельтешить, а лучше взять пример с остальных, сесть на кушетку и на время превратиться в элемент интерьера. Мысленно послав новоявленную командиршу к черту, я продолжила мацион по коридору. Оливер Китт, один из преподавателей пансиона, мака из древнего, знатного, но давно обедневшего рода, четвертый и последний сын то ли барона, то ли баронета, Один из немногих высших, что не вызывал у меня приступа аллергии и желания проклясть его в первые же минуты знакомства. Эх, жаль, обычные люди не способны овладеть магией. Уж я бы нашла ей достойное применение. Чудо ли это было, а может, судьба или милость свыше, но месяца три назад, когда Сара перестала бунтовать и начала посещать занятия, Ею увлекся молоденький учитель, что преподавал у нас историю Эльмандина. Все началось с мимолетных взглядов, украдкой бросаемых на мою подругу. В качестве охранника и надзирателя Оливер, единственный мужчина высший в сплоченном женском коллективе, часто сопровождал пансионера к озеру или в город, и при каждом удобном случае пытался заговорить с Сарой, расспрашивал ее о доме, о прошлом. Незаметно простая заинтересованность переросла в сильное чувство. Удивительно, но тот полицейский, что подарил мне новый шанс на жизнь, оказался прав. Некоторые высшие действительно способны любить. Свою привязанность Оливер решил доказать самым отважным и благородным образом — помочь возлюбленной бежать. Увы, выкупить Сару он не мог. Скромная зарплата учителя не оставляла ему шанса на законное воссоединение с любимой. Но мысль, что какой-нибудь толстосум сделает из Сары объект для развлечений, сводила мистера Кита с ума. Она-то и толкнула его на чаянный шаг: поставить на кон все и собственное благополучие, и карьеру, лишь бы спасти девушку. Брать прицепом меня маг, не собирался. Однако подруга поставила ультиматум — либо с Ивой, либо никуда, и Оливеру пришлось согласиться. От него мы и узнали о маленьком Северном Королевстве, о том, как туда можно добраться и начать новую жизнь. Оливер планировал жениться на Саре сразу же по приезду в Миолию. Тогда, если их все-таки обнаружат, отобрать у него девушку в любом случае не смогут. По законам Эльмандина он станет ее защитником и господином. Мне руку и сердце пока никто не предлагал, поэтому оставалось уповать на благосклонность фортуны и надеяться, что все сложится. «Девочки, через 10 минут начинаем», показалась на лестнице мадам Луари. Обрадовав своих воспитанниц и тех, которых опекала лети Адельсон, при неприятнейшее общении особо, наша митресса снова поспешила вниз к приглашенным. Некоторые девушки возбужденно зашептались. Кажется, их ничуть не смущала роль живого товара. Многие же вообще никак не отреагировали на объявление высшей. Смирившиеся со своей участью, потерянные, Таким было безразлично, что будет с ними дальше. Как сказал Оливер, приглашения на подобные мероприятия рассылались только самым состоятельным и респектабельным высшим. Ибо цены кусались, и магам, не обладавшим достаточными средствами, здесь было делать нечего. Среди приглашенных имелись и так называемые коллекционеры, как по мне, Самая отвратительная когорта магов. Те, кто тратил на покупку пришлых целое состояние и заводил себе настоящие гаремы. Сейчас нас по очереди представят, потом начнутся танцы, фуршеты, общение. Благодаря инструктажу Оливера мы с Сарой знали, от каких вышех следует держаться подальше, а каким постараться понравиться. По плану мистера Кита, моя подруга должна была очаровать некого графа Эндерсона, которому молодой учитель все уши прожужжал рассказами о прекрасной, рыжеволосой рабыне. Так сказать, сделал беспроигрышную рекламу. Его сиятельство не отличался ни умом, ни сообразительностью, и провести такого, по мнению нашего изобретательного спасителя, труда не составит. «Мне же предстояло приворожить мага по имени Реджинальд Уокман». По словам учителя, мистер Уокман предпочитал брюнеток и уже давно находился в поиске рабыни. Но самое главное, легко увлекался и был глуп, как пробка. При желании покупатель, оставив задаток, мог забрать понравившуюся ему иномерянку на, на ночь, так сказать, на дегустацию. Если по истечению испытательного срока рабыня оправдывала все его ожидания, заключался контракт, выплачивалась оставшаяся часть суммы, и маг становился счастливым обладателем пришлой, а сама пришлая – несчастной обладательницей роковой метки, которая делала ее пленницей своего господина. Благодаря знаку рабыня становилась зависимой от высшего, а тот мог при желании легко отследить местонахождение своей покупки. Никто, кроме хозяина, не способен был снять проклятую метку. Если девушка по каким-то причинам не устраивала приобретателя, ее возвращали хозяйки. При этом задаток оставался у сводницы. К невинным девам применялись несколько иные правила. Но, к счастью, ни я, ни Сара уже давно не были невинны, а потому, имели пусть и небольшой, но все-таки шанс на одну единственную ночь вырваться из-под надзора мадам Луари. И если все пройдет так, как задумал Оливер, уже завтра мы покинем берега Верилии.